Глава одиннадцатая. Увы и уволень, который окна не откроет без того, чтоб не грохнуться с лестницы. Время без четверти шесть. Первый снег холодным одеялом лег на дремлющий таунхаусный поселок. Сняв с вешалки синюю куртку, увы собирается на традиционный утренний обход. Как вдруг к своему изумлению и неудовольствию натыкается на кошака. Тот сидит на снегу прямо под дверью и похоже сидел тут всю ночь. Ова погромче хлопает дверью, а вось котяра удерет. Напугал тоже. Кот и не думает убегать, сидит себе в снегу до да пузо лежит, хоть быхны. Очень не по нраву Ова эта кошачья безбоязненность. Ова качает головой широко расставив ноги, становится перед ним, точно спрашивая, «Это как же понимать, а?» Кошак задирает головешку, смотрит нахально. Увы замахивается на него. Кот не с места. «Это частная территория, слышь ты?» — уведомляет Увы. На кошака и эти слова не действуют. Тут уж Увы, нестерпев, с ноги запускает в него шлепанцем с деревянной подошвой. Впоследствии он вряд ли смог бы поручиться, что сделал это ненарочно. Жена бы убила, если б увидела. Но да неважно. Кошак все одно не реагирует. Шлепанец дугой пролетает в полутора метрах левее кота и, мягко стукнувшись о стену сарая, падает в снег. Кот равнодушно смотрит то на шлепанец, то на увы. Испуга нет и в помине. В конце концов делает одолжение, поднимается и нехотя трусит, скрываясь за углом сарая. Увы, босиком идет по снегу за шлепанцем. Смотрит на него сукоризный. «Но как же ты так промазал?» Потом собирается с духом и отправляется на обход. «Да, ты нынче собрался помереть, но это еще не повод дать разгуляться вандалам». Увы, дергает ручки гаражных ворот. Бьет мыском шлепанца по столбам с предупреждениями, переписывает номера машин на гостевой стоянке, осматривает мусорные баки. На обратном пути пробирается по снегу к сараю, открывает. Внутри пахнет вайт спиритом и плесенью, как и должно пахнуть в порядочном сарае. Ова перелезает через штабель летней резины для СААБа, отодвигает банки с нерассортированными саморезами. Бачком протискивается мимо верстака, стараясь не задеть банки с олифой, из которых торчат кисти. Убирает в сторону баллонник, выдергивает совковую лопату. Примеряется к ней, как верно богатырь прикидывал бы вес двуручного меча. Стоит в тишине, придирчиво разглядывает. Одно он знает точно. Дальше так жить нельзя. Работал себе, жил правильно, экономил. Купил первый СААП, получил образование, диплом, прошел собеседование, устроился на приличную работу. Спасибо тебе, пожалуйста. Болеть не болеешь, платишь налоги. Все чинно благородно. Повстречал женщину, женился, вкалывал, как бобик, дали суду. Купил СААП новую модель. Пошел в банк, взял ипотеку на пять лет, купил облюбованный женою домик как хорошо было бы в нем деток растить. Платил проценты, Ужимался, купил новый сап. поехали в отпуск, в места, где в ресторанах играет зарубежная музыка и подают красное вино, такое экзотичное на вкус жены, а потом домой и снова на работу. И поступаешь ответственно, живешь правильно, все чинно-благородно. Ремонтируешь дом, медленно, но верно, по отверточке собираешь солидный набор инструментов, меняешь водосточные трубы, обдираешь лак, Ставишь в сарае верстак, на него банки с олифой и кистями. Раз в два года, надо, не надо, перекладываешь плитку у сарая. Короче, делаешь все это. Но совсем не для того, чтобы в конце концов превратиться в старпера, которому в разгар рабочего дня только и осталось, что мазать пропиткой столешницу на кухне. Он выходит во двор с лопатой, а там в снегу его снова поджидает кошак. Ува выкатывает глаза. Вот наглец так наглец. Стаявший снег капельками сбегает по шерсти. Хотя какая там шерсть? Меха-клок, а так сплошная дрань. Ежели у кошек в заправду девять жизней, то этот огрызок свою седьмую, а то и восьмую доживает. «Брысь, тебе говорят!» — рявкает Ова. Кот наблюдает за ним, словно экзаменует — словно вызвал на собеседование и теперь сидит за столом на месте начальника отдела кадров. Уве зачерпывает лопатой малость снега, швыряет в кошака. Тот, отпрянув, злобно таращится, фыркает, чихает от снега, поворачивается и бежит обратно за угол сарая. Уве упирается лопатой в землю. За четверть часа, Успевает расчистить площадку между домом и сараем. Работает тщательно, выкладывает сугробы в струнку, ровняет по краям. Народ нынче разучился убирать снег. Так, разгребут кое-как снегоотбрасывателем или еще чем. Понакидают сугробов абы как, лишь бы проехать, будто в жизни только оно одно и важно. Кончив дело, он ненадолго задерживается, стоит на сугробе у дорожки. Опершись на лопату, то наваливается на нее, то отпускает. Над дремлющими домами разгорается солнце. вы почитай, всю ночь глаз не сомкнул. Все обдумывал, как ему лучше свести счеты с жизнью. Таблицы даже с диаграммами рисовал, прикидывал различные варианты. Тщательно взвесив все «за» и «против», решил, что нынче же следует опробовать наименее... Неприятный вариант. Радости, конечно, тоже мало, ведь когда он задохнется, машина продолжит работать на холостом ходу и попусту сожрет прорву дорогущего бензина. Но тут уж ничего не поделаешь. С этим обстоятельством придется смириться, иначе не помрешь. Увы относит лопату в сарай, возвращается в дом. Надевает синий костюм. Пятна на нем, конечно, останутся, Провоняет. Ну и ладно. Жена, по крайней мере, будет довольна, что он пришел к ней при параде. Увы, завтракает, слушает радио. Моет посуду, насухо вытирает мойку. Обходит дом, перекрывает все батареи. Тушит весь свет. Проверяет, выдернул ли шнур кофеварки из розетки. Надевает синюю куртку поверх пиджака обувает шлепки на деревянной подошве, снова идет в сарай, обратно выходит уже с толстым пластиковым шлангом, длинным, скрученным в моток. Запирает сарай, дом, дергает ручки и дверей каждую по три раза. Идет по дорожке между домами. Слева на него вдруг выворачивает белая шкода. Увы, от неожиданности и изумления едва не плюхается в сугроб перед сараем. Несется по дорожке, грозя машине кулаком. «Читать не умеешь, баран!» — орет ей вслед. Водитель, худощавый тип с сигареткой в руке, кажется, услыхал его. Когда «Шкода» сворачивает у велосипедной стоянки, тип глядит в боковое окно, и взгляд его пересекается со взглядом увы. Тип опускает стекло, не отводя взгляда. Надменно приподнимает бровь. «Движение запрещено!» — повторяет Ува, показывая на соответствующее предупреждение, и идет на Шкоду с кулаками. Водитель высовывает левую руку, лениво стряхивает пепел. В его синих глазах ни капли беспокойства. Они смотрят на Ува, как на зверя в зоопарке, без злости, с полнейшим безразличием. Точно Ува нарисованный, стер влажной тряпкой, и нет его. Знаки чьи подойдя к машине, суровым голосом заводит ова, но тип уж поднял стекло. Ува кричит ему вслед, худощавый ноль внимания. Машина не срывается с места, взвизгнув шинами. Нет, она равнодушно катится к гаражам, оттуда на дорогу, словно вся жестикуляция Увы возымела не больше действия, чем помигивание неисправного уличного фонаря. ОВ останавливается. Кулаки аж трясутся от негодования. Когда Шкода скрывается из виду, он поворачивается и, чуть не спотыкаясь, устремляется по дорожке между домами. Перед домом Руна и Аниты, как пить дать, тут эта Шкода стояла, находит два бычка. Поднимает их с земли, словно ключи к разгадке запутанного преступления. «Доброе утро, ОВ. Несмело приветствует его голос Аниты. Ува оборачивается. Анита стоит на крыльце, набросив на спину серую кофту. Рукава кофты словно пытаются поймать ее тело, так руки ловят скользкое мыло. «А, ты? Здравствуй, здравствуй!» — здоровается Ува. «Это из социальной службы», — кивает она вслед белой шкоде. Ездить по территории запрещено, говорит Ува. Она не смело кивает. Он сказал, что получил разрешение от муниципалитета подъезжать к самой двери. Какое нах. Какое нафиг разрешение! Начинает заводиться Ува, но, спохватившись, прикусывает язык. Губы у Аниты дрожат. Они хотят забрать у меня руны. Вздыхает она. Ова молча кивает. В одной руке пластиковый шланг, другая в кармане сжалась в кулак. На миг задумывается, чтобы ответить. И, не найдясь, прячет глаза и плетется во Отойдя на несколько метров, вдруг осознает, что ненароком сунула курки в карман. Ну да теперь уж поздно. Какая разница? И тут ему попадается бледная немочь. Ее валенок, едва завидя увы заливается истошным лаем. Они стоят перед домом, дверь открыта. Видно, Андерса своего ждут. У валенка из уголков пасти торчат какие-то клочья вроде шерсти. Немочь злорадно ухмыляется. Проходя мимо, увы пристально смотрит ей в глаза. Та не отводит взгляда только улыбится еще злорадней, точно над ним насмехаясь. Ува идет по дорожке между своим домом и соседним, Увольня с его брюхатой перчанкой. На крыльце возникает Уволень. «Здорово, Уве!» — кричит. Ува замечает свою лестницу. Она приставлена к фасаду соседского дома. Уволень приветливо машет. Должно быть, встал ни свет, ни заря. По крайней мере, раньше чем принято у айтишников. В руке у него блестит серебряный столовый ножик. Ясно. Хочет заклинившее окошко на втором этаже ножом поддеть. А заберется, конечно, по лестнице Увы, криво воткнутой в глубокий сугроб. «Удачного дня!» — бодро кричит Уволень в догонку «Ладно, ладно!» — бормочет Ува, не оглядываясь. Валенок жмется К Андерсову дому и тявкает истошно. Уголком глаза Увы видит, что рядом топчется немочь, и с прежней злорадной усмешкой смотрит ему вслед. И от этой усмешки Увы не по себе пробирает эта усмешка его до самых печенок. Кто его знает, почему. Он идет между домами, минует велосипедный сарай, выходит на парковку, и вдруг, помимо воли, Ловит себя на мысли, что шарит глазами в поисках кошака. Куда он запропастился? Увы, отпирает ворота, ключом открывает саап. Сунув руки в карманы, молчит в полумраке гаража. Стоит так, как выясняется впоследствии, полчаса. Зачем, сам не знает. Просто чувствует потребность предварить свой уход Этаким торжественным покоем. Лак на Саабе, пожалуй, после всего этого здорово закоптится. Стыд и срам, но ничего не попишешь. Увы, слегка пинает колеса, проверяя покрышки на прочность. Ничего, резина крепкая. Еще зимы три протянет, решает он, пнув последнее колесо. Единственный способ оценить их надежность. И тут вспоминает о конверте с письмом, лежащим во внутреннем кармане пиджака. Увы, хватает письмо, пробегает глазами. Вдруг забыл проинструктировать насчет летней резины. А нет, не забыл. Тут, под пунктом сап плюс запчасти, летние шины в сарае. А далее инструкция. Такая подробная, только круглый дурак не разберет. Даже сказано про колесные болты, что хранятся в багажнике. Увы, кладет письмо обратно в конверт, прячет за пазуху. Через плечо поглядывает в сторону стоянки. Не то чтобы за кошака переживает, нет, конечно. Лишь бы с этим чучелом ничего не стряслось, а то жена его из того света сживет, жу, понятно. Не хватало еще из-за кота нагоняй получить. Только и всего. В отдалении воет сирена, куда-то спешит скорая. О, это что с того? Он садится за руль, заводит мотор. Нажимает на кнопку, опускает заднее стекло сантиметров на пять. Выходит из машины. Плотно вставляет пластиковый шланг в выхлопную трубу. С другого конца шланга потихоньку выплывают струйки грязного дыма. Увы, Сует конец шланга в приоткрытое окно. Садится в машину. Захлопывает дверь. Поправляет зеркало заднего вида. Выкручивает колесо настройки радиоприемника до половины оборота. Возвращает в исходное положение. Откидывается на спинку сиденья. Зажмуривается. Чувствует, как выхлопные газы, кубический сантиметр за кубическим сантиметром наполняют гараж и его легкие. Нет, совсем иначе представлял он себе конец. Работаешь, гасишь кредит, платишь налоги, живешь по справедливости, женишься, в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас. Так договаривались? Так. ува, это точно помнит. А чтоб она первой померла, такого уговора не было подразумевалось ведь его смерть у -ве. черт бы ее задрал вот какой был уговор или может быть нет кто то барабанит в двери гаража плевать увы расправляет стрелки на брюках глядит на себя в зеркало может стоило все таки нацепить галстук ей нравилось когда он надевал галстук сразу становился самым элегантным мужчиной на свете, в ее глазах. Как-то она посмотрит на него теперь. Может, ей станет неловко за него, когда он явится на тот свет, безработный в закопченном костюме. Не назовет ли она его балбесом за то, что не удержался на приличной работе, вышел в тираж со своими допотопными знаниями, дал себя обойти каким-то вычислительным машинам, Станет ли Соня по-прежнему смотреть на него как на свою надежу и опору, как на мужчину положительного и ответственного, который даже бойлер сумеет починить, если что? Будет также крепко любить его, теперешнего, старого хрыча у разбитого корыта. Кто-то снова, что есть мочи, барабанит в ворота. Увы недовольно смотрит на них. Опять? Нет, ну, может, хватит ломиться? «Эй, может, хватит ломиться!» — рычит он, распахивая дверь Сааба. От такого рывка шланг, просунутый между уплотнителем и задним стеклом, выскальзывает, падает на бетонный пол. Газовые струи расползаются во все стороны. В ситуации, когда с той стороны стоит Увы, Беременной персианке, будь она осмотрительней, не стоило бы подходить к воротам слишком близко. В результате, не успев отскочить, она схлопотала створкой по носу. увы распахнул туреско, будто сдергивая лосос с забора. за завидя соседку, цепенеет. Парване хватается за нос. Выразительно смотрит на увы Выражение это известно каждому, кому однажды расквашивали сапатку дверью. Из проема выплывает грязное, плотное облако. Половину парковки заволакивает вонючий, склизкой пеленой. «Да ты... Да я чуть нахрен...» «Смотреть надо, когда двери открывают», — лепечет Ова. «Совсем сдурел. Ты чем тут занимаешься?» — огрызается соседка, удивленно глядит на заведенный СААП, на струйке выхлопов, растекающиеся над полом из пластмассовой кишки. «Я-то...» Т «Так ничем», — запинается Увы и, видимо, больше всего на свете желает поскорее закрыть ворота. Из ее ноздрей показались густые алые капли. Одной рукой соседка ощупывает лицо, другой машет ему. «Не надо в больницу», — говорит она, откидывая голову. Увы морщится. «Из-за такой фигни? Подумаешь, кровь из носа». Она произносит какое-то ругательство, персидское должно быть, Щепотью берется за переносицу. Нетерпеливо мотает головой, алые капли падают ей на куртку. Причем тут нос?» Ува озадачен, сует руки в карманы. «Ни при чем? Вот как. Что ж...» Она жалуется. «Патрик с лестницы упал!» Запрокидывает голову сильнее. Ува беседует уже с ее подбородком. «Кто такой Патрик?» Интересуется Ува у подбородка. «Мой муж!» Отвечает тот. Уволен что ли? Он самый, соглашается подбородок. И он свалился с лестницы, уточняет Ува. Да, полез открывать окно. А, ну так ясен перец. Я, как увидал, сразу подбородок вдруг исчезает, на его месте появляются два огромных карих глаза, а в них тоска. Хочешь поговорить об этом? Прение откроем. Ува смущенно чешет макушку. Да нет, нет. «А что ж ты сама его отвести не можешь? В той японской швейной машинке, на которой вы сюда приехали?» — не сдается он. «У меня прав нету», — отвечает соседка, отирая кровь с губы. «То есть как это прав нету?» — изумленно переспрашивает Увы, словно не в силах уловить смысл этих слов. Она опять нетерпеливо вздыхает. «Так, нету прав и все. А что такого?» «Лет-то тебе сколько!» Почти с любопытством интересуется Уве. «Тридцать?» — выпаливает она. «Тридцать! И нету прав! А что с тобой, что-то не так?» Она стонет. Держась одной рукой за переносицу, пальцами другой щелкает под носом увы «Очнись, Уве! Больница! Отвези нас в больницу!» Уве обижена. Кого это? Нас! «Это твой летчик! Окошко открыть не может! С лестниц падает! Вот ты и вызывай скорую!» — Да вызвала я скорую. Уже забрали его. Только я в скорую не влезла. А все такси в городе на расхват снег выпал. На автобусе только застрянешь где-нибудь. Кровь струится по правой скуле. Увы стискивает челюсти. Аж скрипит зубами. Да, на автобусы надежды никакой. Там одни бухарики работают. Бормочет тихо, опуская подбородок. Со стороны может показаться, будто он прячет слова под ворот рубашки. Она, похоже, заметила, как он изменился в лице, едва услыхав слово «автобус». А может, нет. Во всяком случае, соседка кивает ему, словно это обстоятельство решает все дело. «Вот-вот, ты должен отвезти нас». Увы, собирается устроить ей выволочку, поставить на место. Но к собственному ужасу вместо грозной тирады выдавливает лишь жалко «никто никому не должен, я тебе не беру добрых услуг». Порваная, только крепче зажимает переносицу пальцами. Кивает, словно пропустила все только что сказанное им мимо ушей. Нетерпеливо машет свободной рукой в сторону гаража и плюющиеся кишки на полу, над которой облаком сгущаются выхлопные газы. «Некогда мне базарить с тобой. Готовь машину, а я схожу за детьми». «За какими такими детьми?» — кричит вдогонку Ува. Вопрос остается без ответа. Порваная в развалку, семенит к велосипедному сараю, оттуда к домам. Ее и без того миниатюрные ножки кажутся крохотными по сравнению со здоровенным пузом. Увы застыл, словно ждет. Сейчас кто-нибудь догонит ее, вернет, скажет, что Увы не договорил. Только догонять некому. Увы упирается кулаками в бока. Взгляд его падает на шланг. Сами берут лестницу, сами падают. «А ему отвечай! Он не согласен!» Но тут... Ему, конечно, никак не отвязаться от мысли, «А что сказала бы на это жена, окажись она здесь?» «Понятно, что...» — со вздохом признает Уве. «Делать нечего». Он подходит к шлангу, ногой выбивает его из трубы, садится в СААП, поправляет зеркала, включает первую, Выезжает на стоянку. Не то чтобы его тревожило, как беременная Парване доберется до больницы. Просто Ува представил, какой адский нагоняй устроит ему супруга, ежели Ува уйдет вот так, расквасит напоследок нос беременной соседки, а после отправит ее на автобусе. Все одно бензин жечь. Можно ее и обратно привезти. Уве не убудет. Может, хоть тогда... Отстанет от него эта несносная баба. Надеялся он, разумеется, зря.